только что вырезала все это из цветной бумаги и аккуратно разложила вокруг, а потом притворилась будто перед тобой и впрямь большой-большой мир с живущими в нем людьми, по которым ты сейчас пойдешь на прогулку. Как раз в такой вечер, 12 веков тому назад, я сидела в полонкине возле ворот монастыря на Желтой горе. Мир вокруг был прекрасен, и я то ли радовалась, глядя в окно, то ли грустила,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 И что, интересно, я ему скажу. Надо сказать, никакого плана у меня не было. Так вертелись в голове смутные соображения. Сначала поговорить по душам, а потом заморочить. Иначе с людьми нельзя. Хотя, поразмысли я спокойную минуту, поняла бы, что ничего из этого не выйдет. Говорить со мной по душам никто не будет. Знаю, что все равно потом заморочу. А если с самого начала заморочить... «По каким душам тогда говорить?» Но мне не дали обдумать этот вопрос. Внизу заплясали отблески факелов, раздались шаги и голоса. Людей было около десяти, стольких сразу перевоспитать я не могла. Не раздумывая больше ни секунды, я сиганул в окно. Я решила быстро заморочить флетиста, затаиться, а когда народ разойдется, вернуться к своему полонкину,